Глава двадцать первая. После прекрасного обеда и большого количества коньяку, выпитого у Бортнянского, Степан Аркач, только немного опоздав против назначенного времени, входил к графине Лидии Ван. Кто еще у графини? Француз? — спросил Степан Аркадьевич Швейцара, оглядывая знакомое пальто Алексея Санча и странное наивное пальто с застежками. — Алексей Александрович Каренин, играв граф без зубов, — строго отвечал Швейцар. — Княгиня мягко угадала, — подумал Степан Аркадьевич, входя на лестницу. — Странно. Однако хорошо было бы сблизиться с ней. Она имеет огромное влияние. Если она замолвит словечко по морскому, то уж верно. Было еще совершенно светло на дворе, но в маленькой гостиной, графинили диванны, с опущенными шторами, уже горели лампы. У круглого стола под лампой сидели графиня и Алексей Санч, о чем-то тихо разговаривая. Невысокий худощавый человек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 Лаундо обратилась к нему графиня с поразившую Облонского мягкостью и осторожностью, и она познакомила их. Лаундо поспешно оглянулся, подошел и, улыбнувшись, вложил в протянутую руку Степана неподвижную потную руку и тотчас же опять отошел и стал смотреть на портреты графиня Эльсельсанч значительно переглянулись. «Я очень рада видеть вас, в особенности нынче, — сказала графиня Лидия Ванна, указывая Степану Аркадьевичу место под Каренина. Я вас познакомила с ним, как с Ландо, — сказала она тихим голосом, взглянув на француза, и потом тотчас же на Алексея Санча, Но он, собственно, граф без зубов, как вы, вероятно, знаете. Только он не любит этого титула. «Да, я слышал», — отвечал Степан Аркадьевич. «Говорят, он совершенно исцелил графиню Беззубову». «О, она была нынче у меня! Она так жалка!» — обратилась графиня к Лисею «Разлука это для нее ужасно, Для нее это такой удар!» «А он положительно едет?» — спросил Лисея «Да, он едет в Париж».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 после которого графиня Лидия Иванна, как бы приступая к главному предмету разговора, с тонкой улыбкой сказала Облонскому «Я вас давно знаю и очень рада узнать вас ближе. Друзья наших друзей — наши друзья. Но для того, чтобы быть другом, надо вдумываться в состояние души друга».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 Заметив обращенные на него взгляды, он поднял голову и улыбнулся детски наивной улыбкой. «Не обращайте внимания», — сказала Лидия Ивановна и легким движением подвинула стул Алексею санчу «Я замечала».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 — О, нет, графиня, мне кажется, что москвичи имеют репутацию быть самыми твердыми, — отвечал Степан аркач Да, насколько я понимаю, вы, к сожалению, из равнодушных. С усталой улыбкой обращаясь к нему, сказал Алексей Санч. Как можно быть равнодушным? — сказала Лидия Ивановна. Я в этом отношении не то что равнодушен, но <смех> в ожидании, — сказал Степан Аркадьевич, — с своей самой смягчающей улыбкой. Я не думаю, чтобы для меня наступило время этих вопросов.